Андрей Ткачев Темный призыватель Том 9 Исполняет Вадим Пугачев Глава первая. «Алиса!» – прикрикнул я на девушку, так как Нарышкина уже явно хотела ругаться. «Пусть это и неожиданно, но это не значит, что мы не сможем с этим справиться», – обхватив ее за плечи, твердо произнес Орлов. «Но мы же не отрабатывали тактики против подобных противников», – вяло возразила девушка. «Никто не отрабатывал, так что все участники будут в равных условиях против новых противников». Ответил я на это. И еще момент, дошел я взглядом до важной части сообщения. Будет участвовать три команды участников от иностранных гостей, но они не будут входить в турнирную сетку. Победа над ними просто даст дополнительные баллы к дальнейшему распределению ближе к финальной битве. Только они все равно успеют потрепать несколько команд, и тогда те окажутся в заведомо более худших условиях, подметил Бартенев. «Верно», – кивнул я, – «поэтому надо стараться сильно не подставляться, если вам по распределению не повезет, и вы будете вынуждены встретиться с ними». Это все же лишь демонстрация возможностей иностранных магов, и, скорее всего, нужно для повышения внимания к сотрудничеству между нашими сообществами магов. Но, опять же, это лишь предположение. И о чем думало руководство Академии магии, когда принимало подобное решение? мне неизвестно. А вот что озвучивать я не стал, так это то, что у нас появилась возможность продемонстрировать доспехи магов перед иностранными гостями, и это тоже могло сыграть на руку разворачивающемуся предприятию. Правда, я даже сейчас не знаю, сколько времени придется потратить, чтобы удовлетворить потребности императорского рода в доспехах, прежде чем мы сможем выйти на сторонние заказы. В связи с неожиданным изменением, начало турнира отложили на целый час. С учетом того, что зрелище должно было стать еще больше, то зрители не сильно расстроились такой задержке. Да и все равно сам турнир займет несколько дней, и такая накладка случилась только с первым из них. Проблему с началом турнира решили за 10 минут. Просто перед публикой стали выступать студенты, которые не участвовали в самом мероприятии, но могли благодаря своим способностям устроить настоящее представление. Пусть это были и не боевые техники, но кое-что из продемонстрированного действительно показывало очень хороший уровень контроля магической энергии. Жаль, что эти маги сплошь были из тех или иных родов, и на свою сторону их привлечь было сложно. Все же просто людины, в которых вдруг проявился дар, как правило, не могут похвастаться хорошими данными Как потомственные аристократы. Поэтому остается надеяться, что следующее поколение слуг рода будет более сильными, чем их предшественники. Ушарина, как целитель, позаботится о том, чтобы сила рода в плане нового поколения только увеличивалась. Правда, надо будет потом найти Евгеника для этой работы, но на данный момент хватает и моей жены. Все организационные вопросы были улажены. И наконец-то распорядители объявили о начале турнира. Не знаю, считать это везением или нет, но команда моих учеников должна была выступать сегодня последней, и им не было необходимости выступать против колдунов Англии. Против гостей нашей империи решили выставить призеров прошлых годов, чтобы они оказали им достойное сопротивление. Они проиграли при первом же столкновении, как это могло бы произойти с менее опытными командами. «Вот, а ты переживала», — приобнял свою девушку Орлов. «И все равно они своим появлением ломают всю нашу стратегию», — недовольно проворчала Алиса. Только все это было лишь внешней маской. На самом деле она незаметно прижималась к парню и вообще радовалась тому, что он рядом с ней. Эти двое стали гораздо ближе за это время, чем хотели бы показывать окружающим. Но еще не хватало опыта, чтобы это действительно уметь скрыть. Дети. «И все же советую вам внимательно посмотреть за боями», — обратил я на себя внимание четверки. «Все же это незнакомый никому из вас противник со своими особенностями создания магических техник. Не думаю, что за час кто-то успел бы придумать хорошую тактику против них». Так что это действительно будут настоящие сражения. А они будут участвовать только сегодня? Спросила у меня Лена. Не знаю, развел я руками. Оповещение об этом пришло всего за несколько минут до официального начала. Так что возможно перестановки. Поэтому смотрите и думайте, как бы действовали вы на месте ваших соперников. Я же решил не оставаться на турнире, вернувшись ближе к моменту, когда должны были выступать ребята. С тактикой они и без меня справятся. Благо Орлов действительно был хорошим командиром отряда и больше других посвящал время отработке различных тактик. У меня было как минимум пару часов, прежде чем необходимо было возвращаться назад, и надо было бы подумать, как их потратить с пользой. Я все еще оставался официальным учителем Лены, и имел доступ к закрытым для посетителей зданиям Академии. Так что в первую очередь мне на ум пришла библиотека этого учебного заведения. «Князь Шувалов, вы давно уже не посещали нашу библиотеку. То ли укорил меня, то ли поприветствовал таким образом архивариус». «Были дела», — улыбнулся я. «За это время я нашел для вас книгу из примерно того же направления, что вы искали ранее». Вдруг сказал мужчина, на миг исчезнув за полками с книгами. «Где же она была? Ах, вот! Я уже и забыл, что положил ее сюда!» Архивариус вновь появился передо мной, и в его руках был увесистый старый фолиант. Вот только стоило ему положить его на стол, как я замер, неверяще уставившись на знакомый стиль. «Откуда у вас это?» — справившись с собой спросил я. «Наша библиотека – одна из лучших в империи», – с гордостью произнес мужчина, поправив воротник своего пиджака. «И временами наша коллекция пополняется. Как только этот фолиант попал в список, я сразу понял, что он вас заинтересует». «Это уж точно», – покачал я головой. «Как-то не ожидал я увидеть здесь одну из книг Соломона, да еще, по сути, в свободном для студентов доступе». «Могу я ее прочесть?» «Если будете соблюдать правила библиотеки», улыбнувшись, кивнул Архивариус. «И, разумеется, вернете книгу после завершения работы с ней». «Для того, чтобы завершить с ней работу, потребуются недели», вздохнул я. «В этот момент я очень жалел, что просто не могу забрать эту книгу из здания. Слишком большими проблемами это обернется для меня и рода». Да и архивариус пусть и казался простым человеком, но веяло порой от него какой-то потусторонней жутью, особенно когда это касалось книг. Я со всей возможной осторожностью забрал предложенную книгу и выбрал ближайшее место для чтения, благо в библиотеке никого не было. Это была действительно книга Соломона, и в ней не было ничего, что хоть как-то пересекалось с теми, что есть у меня. Помнится, я думал, что два часа – это достаточно много? Так вот теперь их мне казалось катастрофически мало. Похоже, придется в свой распорядок дня добавлять еще несколько часов для посещения библиотеки, потому что я точно не собираюсь оставить эту книгу без внимания. Слишком много я почерпнул из этих фолиантов касательно своей магии, чтобы не заинтересоваться новой книгой. Время пролетело незаметно, и мне пришлось поспешить вернуться на арену академии, так как мои ученики скоро должны были начать свое выступление. «Егор, ты чуть не опоздал», – насупилась Лена, заканчивая проверять, как сидит на ней ее комплект доспехов. «Как прошли бои с магами Англии?» – вместо попыток оправдаться спросил я. «Они во всех своих боях сдавались», – ответила вместо моей жены Алиса. «Во всех?» – удивился я. «Да, как только перевес становился достаточно явным, они сразу же говорили о сдаче», – подтвердил Орлов. «Все команды, что с ними сражались, очень злые жаждут реванша». «Значит, они все же победили», – кивнул я собственным мыслям. «Что, ты даже не думал, что кто-то из наших сможет выиграть у них?» Слегка возмущенно посмотрела на меня Нарышкина, поправляя наруч. «Конечно, не могли», – уверенно заявил я, улыбнувшись. «Сама подумай, как бы это выглядело, если бы студенты Академии магии победили бы гостей. С ними даже нельзя всерьез сражаться, так как за этим наблюдает слишком много глаз, и нанесение вреда здоровью вполне могли трактовать во вред империи. Но как же правила турнира?» – спросил Мирослав. «Мы же подписываем договор, что соглашаемся со всеми пунктами» в том числе, что понимаем, что нам могут нанести травмы. «А кого бы это интересовало в рамках международных отношений?» – прищурившись, спросил я у него. «Если бы это было необходимо, это бы раздули. Но ведь тогда у Барклай-де-Толли проводили бои с колдунами, и никаких претензий не было», – припомнила Лена наше первое знакомство с иностранными магами. «Там они лишь показывали свои силы», Да и по сути, это все происходило среди других аристократов, так что дальше них бы не ушло. Тут же совершенно другое дело, покачал я головой. Интересно, а руководство Академии просчитывало такой вариант событий, когда дало разрешение на это? Они показали себя перед зрителями, и теперь слухи будут разноситься с огромной скоростью. Об этом подумаем позже, постучал по руке Владимир, намекая на время. Сейчас наш выход. Первыми на арену вышли противники моих учеников. Они были в стандартном для учеников Академии снаряжении, но все равно их прекрасно узнали и активно приветствовали. Пусть это были и не самые лучшие боевые маги, выходящие на турнир, но эта команда уже выступает в третий раз и сумела завоевать симпатии зрителей. Тем интереснее было смотреть на реакцию публики, когда на арену вышел Орлов и его команда. На миг арена погрузилась в тишину, а затем потонула в какафонии звуков. На арену и раньше выходили команды в собственных доспехах, но все же это были всем известные модели, характеристики которых знали все любители магических боев. Здесь же было непонятно, то ли это что-то новое, во что мало кто мог поверить, либо это пренебрежение защиты ради внешнего эффекта. И похоже, команда соперников приняла это на свой счет, посчитав, что таким образом команда Орлова решила их унизить. Надеюсь, что Владимир сумеет этим воспользоваться и заставит противника совершать ошибки. Бой начался. «Пока, конечно, рано говорить об этом однозначно, но это определенно успех», – довольно улыбался Илья, пробуя один из фирменных коктейлей моего бара. «Четверка моих учеников вышла против команды, которая использовала связку магии земли и металла. Так-то это позволяло им хорошо сражаться как в обороне, так и в атаке, но против слаженной работы студентов они ничего не смогли сделать». Ну и заодно, благодаря атакам каменными глыбами и железными осколками, была продемонстрирована защита доспехов ребят. Так уж получилось, что они смогли пробить созданную Бартеневым защиту, но не нанесли вреда телам участников команды. С защитой прекрасно справилась броня, на которой не осталось даже царапины. Казалось бы, мелочь. Но многим магам пришлось по вкусу, что эти повреждения студенты даже не заметили. Да и сложно отрицать преимущество брони, которая может остановить атаку, что пробилась через стихийные щиты. «Посмотрим, как пойдут дела в остальные дни», — не спешил разделять я его настроение. «Согласен с Егором», — поддержал меня Алексей, который до этого с любопытством смотрел на убранство бара. Похоже, до этого момента он здесь не бывал. К сожалению, из-за правил турнира мы не могли продемонстрировать полные возможности доспехов. Поэтому и было решено использовать легкий комплект, на который подобную защиту никогда не ставили. Я знаю, нетерпеливо кивнул Илья. И все же далеко не каждая модель доспеха подобного класса могла бы выдержать данное испытание. С этим действительно сложно спорить, хмыкнул я. Довольно забавно было смотреть на лицо мага Металла, который никак не ожидал, что в ответ на его успешную атаку в него прилетит сразу огненная стрела, ледяное копье и воздушное сверло. Хватило бы и двух попаданий, но третье его окончательно добило выведя из участия. Справиться с растерявшейся тройкой было уже куда легче, что, собственно, мои ученики и сделали. «А знаешь, о чем я еще подумал, Егор?» Вдруг, отставив кружку с пенным напитком в сторону, пристально посмотрел на меня наследник рода Барклайда Толли. «Что-то не нравится мне твой взгляд», — также отодвинул кружку с пивом я. «Надо бы напомнить себе почаще приходить сюда. Уж очень хорошо Ольга управляет этим местом без меня. Вот и новые сорта пива появились в карте бара, а мне казалось, что я его знал досконально. Но ты продолжай». «Методика обучения твоих учеников ведь была особенной?» – придвинувшись поближе, спросил Илья. «В какой-то мере можно считать и так». «А что ты думаешь насчет того, чтобы оказывать подобную услугу и другим магам?» – гораздо тише спросил он. Мстиславский в это время делал вид, что совсем не прислушивается, но по его позе было понятно, что парню любопытна тема нашего разговора. «А им это зачем?» решил скосить я под дурачка. Такой быстрый прогресс не самых родовитых магов многих заинтересовал», — пояснил Илья. «Понятно, что многое можно списать на усердие и природный талант, но чтобы сразу у все четверки показатели так быстро росли», — цокнул он языком. «Ты знал, что на своем потоке они одни из лучших в магических дисциплинах?» и даже в некоторых моментах обгоняют представителей древних родов. А ведь с последними еще работают персональные учителя. Интересно, задумчиво обронил я. Вот только есть одно «но». Что еще, удивился парень. Ты с этим предложением уже опоздал, ухмыльнулся я. Как так, искренне удивился Илья. Ко мне недавно подходил некий Маркус из дома Форс, не стал скрывать я. Его дом тоже оказался заинтересован в подобной методике. Точнее в том, что я для тренировок использую демонов, с которыми приходится сражаться моим ученикам. Раз уж пошел на откровенность, то и упомянул другие детали, которые Илья старательно избегал, чтобы я сразу не ушел в отрицание. Значит, англичане уже заинтересовали этим, слегка озадаченно произнес он. Не ожидал от них подобного. А я бы не удивился тому, что они бы в скором времени обратились к тебе с заказом на доспехи. Но колдуны и ведьмы не используют доспехи, все же не удержался от участия в разговоре Алексей. Да, это так, подтвердил я. Но ведь наши легкие доспехи не так и сильно отличаются от привычных им одеяний. Раз мы подошли так смело к дизайну легких доспехов, то, по идее, нам ничто не мешает сделать линейку моделей с расчетом на предпочтение магов, которые используют иной подход к таинствам Вселенной, с улыбкой закончил я. Колдунам, особенно старой закалки, свойственна определенная философская нотка в отношении магии, так что они примерно так и сказали. Но насколько правильно продавать доспехи пусть и союзникам нашего государства, но все равно иностранным магам? С сомнением в голосе спросил Мстиславский. А что им мешает сделать заказ через третьи лица, развел я руками. Не будем же мы проверять каждого нашего клиента и запрещать ему перепродавать наши доспехи. С таким же успехом мы можем просто отказаться от их выпуска вовсе». «Тоже верно», — согласился со мной Илья. «Вот только мы в ближайшее время будем заняты заказом императорского рода, замер он на полуслове». «Погодите, это что получается?» Император подобное развитие просчитал, только поверхностно ознакомившись с нашей разработкой, удивленно посмотрел парень на нас. Они видящие, пожал плечами Алексей. Так что неудивительно, что кто-то из рода Романовых сумел предвидеть такое развитие событий. С их требованиями мы точно на ближайшие полгода год будем заняты только изготовлением доспехов для них. Это создает определенный дефицит товара. «А в такой среде можно и рыбку половить на такую яркую наживку», — продолжил я за него. «Удобно, ничего не скажешь». Но в любом случае, — хмыкнул я, — у нас есть заказ, который надо выполнять, и уже только этим вся эта затея с доспехами себя полностью окупит. А уже дальше все увидят изменения в гвардии императора, и мы станем по своей сути монополистами в данной сфере в империи, — широко улыбаясь, добавил Илья. «Тебе мало славы?» – иронично улыбнулся я. «Ты первый, кто смог наладить торговые отношения с английскими магами за многие десятилетия. А теперь еще и роль совладельца фирмы «Монополиста», – покачал я головой. Что же будет дальше, учитывая из какой ты семьи?» «У меня все-таки есть к тебе вопрос. Насчет тренировок с демонами», – хитро прищурился наследник купеческого рода. «А я так надеялся, что удалось от этой темы уйти». «Не думаю, что это вызовет большое одобрение от императора», – покачал я головой. «Да, служба магической безопасности империи может воспрепятствовать подобному». «Хм, наверное, ты прав», – задумчиво потер подбородок Илья. «Одно дело, когда ты используешь их для обучения своих учеников. Ведь как наставник ты можешь использовать любые средства, и совершенно другое, когда ты делаешь это за деньги и разово». Но замер парень от возникшей в его голове догадки. «Ведь дуэли против тебя никто не запрещал. Что ты на это скажешь?» Азартно посмотрел он на меня. «Вот еще фыркнул я. Буду я еще платно проводить дуэли?» Как я слышал, Баратов Кирилл воспользовался подобным разрешением с твоей стороны. Проявил удивительную осведомленность о моих делах Алексей. «Так что не думаю, что это сложно организовать. И ты туда же» тяжело вздохнул я. «Тоже, что ли, хочешь провести дуэль?» «Нет, нет», — рассмеялся Мстиславский. «Меня подобное мало волнует. Правда, если только...» «Не продолжай», — прервал я парня, а то очень уж задумчивый у него вид стал. Правда, в глазах так и сверкали смешинки, но лучше не стоило. «Все хотят использовать мои таланты, чтобы разбогатеть». «Не переживай так, друг», — хлопнул меня по плечу Илья. Мы еще придумаем, как извлечь из этого выгоду». Я на это лишь кивнул, больше пораженный тем, что только что сказал наследник очень влиятельного рода. «Признание кого-то среди аристократов в дружбе очень дорого стоит. Ведь маги не любят разбрасываться словами, да и не чувствовалось за Ильей двойного смысла. Он был вполне искренним. Друг, значит, необычно».